Глава 4. Быстрым, деловым шагом, без приключений, ребята добрались до отсеков компаний. Не бежали только, чтобы не привлекать внимания, а в остальном, осуществлый, желания не было. Пусть время еще детское, и в ресторане из-за танцы всякой ерунды почти не поели. Зайти в таверну ни у кого и мысли не возникло. Сразу направились в столовую. Представили жадине принца, робот сказал, что им очень приятно, а Ильяс выразил удивление, что парни болтают с машиной. Одушевлять механизмы ему религии не позволяет, дескать, так можно накликать темного духа в несчастные электронные устройства, а просто по-человечески считать такое поведение глупой игрой. Ребята взяли подносы с ужином, стали за столик. Жека и Джон сосредоточенно принялись за еду. Паузу нарушил Джон, спросил Илью трагическим тоном. То есть ты считаешь, что у Шадины нет души? Конечно, нет, неуверенно угнулся Серьез, опасаясь, что ему душу робота каким-то образом продемонстрируют. От парней он был готов уже ждать чего угодно. «Знаешь, задумчиво», — сказал Джон, — «а это многое объясняет. Он отказался меня кормить однажды, сказал, что у меня нет денег». «Но компот уже дал», — напомнил жадина. «Это не потому, что у меня не было денег», — серьезно заявил Джон, — «потому что у робота нет души». «Компоту бесплатно больше даже не проси», — оскорбилась аппаратура. — Интересно, — задумчиво сказал Жек, — он помнит, что ты Джон Бруд, которому отказал из-за нехватки средств. Помнит, как поил тебя компотом. — Еще я помню, как тебя без тусов достали из ячейки кадета Джулии, — ехидно произнесло злопамятное оборудование. И лес осторожно скосился на Жеку. — Я сам вылез, — не стал тот спорить. — Вот, меня он тоже помнит. Мы тут прямо под его сенсорами лопаем даром, как гости, при этом он считает, что мы не вернулись с вахтой. — Это Шиза, — тоном эксперта произнес Джон. — Душевная болезнь. Эй, Жадина, у тебя есть душа, можешь считать это доказанным. Да и пофиг, равнодушно ответил робот, а измышления ваши ни о чем. По обновленным данным пилоты Джон Брут и Жак Стар только что вернулись живые и здоровые. Как вернулись, не понял Джонни. Ногами. Прошли через контроль на территорию компании, пришли в столовую, усяли ужин и пытаются делать мне мозг, отчитался Жадина. На это возразить было нечего, Жак прорчал. А кто за ужин платит? Стоимость питания и других услуг компании записывается в долг до получения дубрикатовы карт. Ну тогда давай еще компоту. Джонни со стаканом подошел к кранам возле окошка раздачи. А-а-а, подал голос Э-э-э. Джонни и Жека обратили к нему заботливые взоры, он попробовал высказаться яснее. А оно точно э, не живое. Ребята переглянулись. Джон вернулся к столу, попил компоту и задумчиво молвил. — Трудно сказать. Кажется, убить его еще никто всерьез не пытался. — Так все до этого было не всерьез? — радостно казался Жадина. — Ну, спасибо, Рыжий, успокоил. — То есть это же не машин, нашел Илья? — говорит человек, а вам сказали, что робот. — Не, но так меня еще не оскорбляли, — сухо заметила оборудование. Мечтательно произнесло. — Да будь у меня ноги! — Жадина заорал. — Я бы брута затоптал еще учебки, а потом старо, — договорил трагически, — и ушел бы хоть в анекенном супермаркет. «Нет у него все-таки души», — грустно вздохнул Джон. «Не догадывается тупая железяка, как его все любят». Илья уставился на него во все глаза. Жека попробовал объяснить. «Жаден аж нам как мамка почти. Он один всегда относился по-человечески, не дерется, почти не ругается». «Ребята», — воскликнул робот, — «но ребята, да я, да вы, э, еще компоту хотите». Жека с Джоном ценой недетских усилий воли, сохранив на лицах трагическую серьезность, заставили себя набрать еще по стакану фруктовой воды». Молча вернулись за стол и торжественно принялись пить. Илья обуревали, противоречивые чувства, слов не нашлось. В столовую вошла Синти, буркнула «Добрый вечер!» и прошла к окошку раздачи. «С подносом направилась к столику ребят, не возражаете?» Не дожидаясь ответа, поставила поднос и взялась за вилку. Джон ей обрадовался, завел светскую беседу. «А где Валя с питом?» на бля... э... Синтия осеклась, глянула на Илью, в ресторан пошли. А ты что же? Их высочество попытались поддержать разговор. Синти накрыла его многотонным взглядом, поняла, что пацан действительно не в теме, проурчала. «Не люблю рестораны, там пристают, а я скромная». Поковырялась в тарелке, я оглядела парней. «А вы что же в столовке и при параде?» «Ходили в рестораны, не хотят сидеть лжека». Синти не отрывала от него проницательного взгляда, пришлось продолжить. «Не понравилось нам, тоже приставали». «К нему?» — кинула Синтия принца. — Ко всем! — Жека строго поджал губы. — Лучше скажи, когда вы воюете, а то ж, как не придем на станцию, вы здесь торчите. — Просто не везло! — Синти пожала плечами и вернулась к ужину. Ловили разовые контракты. Жека с Джоном со значением переглянулись. Джонни равнодушно уточнил. — Ловили? — Да. Теперь все хорошо. Скоро большой заказ. Охотно ответила девушка. — Расскажешь, — мило улыбнулся Джонни. — Тебе, может быть, — вернула улыбку наемница. — Проводишь до каюты. Джон растерянно оглянулся на друга. Жека сказал со всей благожелательностью. «Конечно, проводит». «Обернулся к Илье. Пойдем, твое высочество, по каютам». И направился на выход, не оглядываясь. Илья учтиво проговорил доброй ночи. Пошел за Жекой. В коридоре догнал, понизив голос, спросил. «Это что же, Синти сняла Джонни?» Жека неопределенно пожал плечами. Илья уточнил. столовой?» Жека строго заговорил. «Ты знаешь, что такое книги, которые из бумаги?» «Разумеется», — ответил принц. «Читать они будут друг другу по очереди», — серьезно заявил Жека. «Книги у наемников?» — не поверил Ильяс. «Чему ты удивляешься?» «Почти по-настоящему обиделся Жека. Мы все очень культурные». «Извини», — буркнул Ильяс у дверей своей каюты. «До завтра. Спокойной ночи», — улыбнулся Жека. У себя в пустой коморке он разделся и аккуратно сложил костюм, шпагу, пистолет. Выдумал ячейку, присел, стало нестерпимо, одиноко и жалко себя». Двадцать лет спустя так и не дочитал, и Луи еще не сказал, что книга погибла. Вряд ли у него есть еще такая, придется искать. Черт, время детское, и даже почитать нечего, Жек залез в постель. Вот Джон везет. Потом еще жаловаться порезет, а мне опять утешать. Меня бы кто так ожирел. Тренированное сознание по команде переключил в спящий режим, по заказу начался сон. Жек ушел по садовой дорожке к домику, в отдалении у крыльца стояли Джулия в летнем платье, Мальчик в белых шортах и майке, девочка в синем платьице. Он видел их, различал лица, стремился к ним и знал, что ему пока можно только идти по дорожке среди цветущих яблонь. Придет он еще очень не скоро. В Шева воцарилась мягкая релическая грусть, эмоции опали, улеглись. Мозг решил, что глупостей достаточно и приступил к анализу ситуации. Итак, наемники на разовых заказах получают официальный контракт. Луи приказал легализовать погибших. Значит ли это, что официально живым объявлен Ильяс? «Однозначно да, иначе их, не выполнивших контакт по их защите, уже объявили бы лишенными чести. Это как-то связано с появлением на станции и Каргума, значит завтра в Луи проведет инструктаж, и самые поздние послезавтра они отправятся на войну». Утром Жеку разбудило песчание коммуникатора, он поморщился, не заметил, когда успели подгрузиться в приложение компании. Нажал отбой и раздраженно начал делать зарядку по памяти». В том, что Джулия улетела, быть не может положительных моментов, ничто на свете не заставит радоваться ее уходу. Да хоть чему угодно в жизни, он будет скорбеть всегда. После душа надел белый костюм тоже своего рода траур, серая парадка сгорела на кролике, прицепил шпагу и пошел на завтрак. В столовке увидел довольно много народу, многих узнал прежде всего Джона и Синти, ее приятелей Валли и Пита, мос Джин, ребят, с которыми успел познакомиться в каюте самоподготовки, в таверне и, конечно, обрадовался выпускникам своего потока второго и третьего звеньев. Жека громко поздоровался сразу со всеми, к нему обернулись, улыбались, помахали ладошками. Он пошел к окну раздачи, учтиво приветствовал жадину и с подносом пошел к столику Джона и Синти. Еще раз сказал им привет и приступил к завтраку, не обращая внимания на ироничные взгляды Джона и смущение Синти, замаскированные хмуростью. Через минуту в столовую... Робко ошел Ильяс, мышкой прошмыгнул к раздачу и с подносом присоединился к своим добровольным охранникам. Джонни, наконец, не выдержал. — А скажи, дружище, на кой ты так вылетелся в столовку? — Чтоб не передеваться лишний раз, — ответил Жека перед собранием. — Перед каким собранием? — спросила Синти. — Сейчас узнаете, — равнодушно повещал Жека, не отвлекаясь от тарелки. Понятную паузу нарушили синхронные сигналы коммуникатора у всех собравшихся наемников. Джонни и Синти переглянулись, полезли за телефонами. «Чертов интуит!» — прорвчал Джон. «Мог предупредить!» «Да я сам недавно догадался!» — сказал Жека спокойно. «О чем?» — подозрительно прищургалась Синти. «О собрании», — усмехнулся Жека. «Кстати, куда приглашают?» В класс теории после завтрака прорепетала девушка растеряна. «Вы все-таки оденьтесь!» — попросил Жека. «А то что ж мне, как белой вороне, одному в костюме?» «Ага, только ты с Ильюшей тут подожди, мы сейчас!» — согласился Джонни. Разговоры смолкли. Наемники в темпе заканчивали завтрак и быстро расходились. Джон Синти тоже вышли. Ильяс позволил себе вопрос. «Так о каком собрании речь?» «Как из одного принца сделать короля?» — ласково улыбнулся Жека. «Только ты, пожалуйста, никому». «А меня пусть? спросил Ильяс с надеждой. «Извини, в тот класс гостям запрещено», — сказал Жека печально, и тут же нашелся. «Да нафига тебе теория? Скоро все на практике узнаешь». Скоро вернулся Джон. Синти сразу отправилась к Дитриху. Проводили Илью, его у каюты дождался Сарти. Передали их высочество под охрану, пообещав все обязательно потом рассказать, пошли на собрание. Пришли последними, в класс уже набилось наемников, скромников встали у дверей. За кафедрой стояли Луи и Дитрих. Тот что-то прочитал на интерактивной столешнице, закрыл хорошо поставленным голосом. — Ага, все собрались. Ребята, кто плохо понимает французский, подходите за подсказчиками. Кто хорошо понимает, пустите их к столикам. В кафедре потянулись несколько парней и девушек в серой форме. Дети их выдавали им приборчики. Вскоре движение прекратилось, озарилась тишина. Слово взял Луи. Как вы догадываетесь, причины нашего собрания весьма значительные. Уговаривать вас никто не собирается, вы уже откликнулись на призыв, бросили свои дела, не глядя, согласились участвовать в общем проекте фирмы особой важности. Спасибо, ребята. С предысторией и существом нашего дела вы можете прямо сейчас ознакомиться на рабочих столах, после отметки прочитанной информация обнулится. Обсуждать это вне отсеков компании запрещается, а лучше совсем нигде и ни с кем не обсуждать. Наемники кучками собрались вокруг столиков, а одной все головы повернулись к Джону и Джеке, стоящим у дверей, со скучающими мордами, вызывающий белых костюмчиках. Переодеться в наши мундиры, значит, времени не было, спросил незнакомый парень. Сгорели мундиры в ленивом кролике, небрежно ответил Джон. Снова настала тишина. Луи продолжил речь. Я понимаю, что сразу разобраться сложно во всех этих хитросплетениях интриг и предательства. Выделю главные моменты. Во-первых, какие-то наемники устроили засаду наших коллег при исполнении контракта. Во-вторых, эти деятели атаковали наш корабль, убили Джозефа Стали и военных на временных договорах. Они тоже исполняли контракт фирмы. Этого нам было бы достаточно, чтобы всех там поубивать, но с этим можно было бы так не торопиться. Дело осложняется участием принца. Джо закрутил с королевством договор о его защите во время гонок на 10 миллионов кредитов. Вчера к нам заявился тамошний полковник и потребовал сто миллионов отступных, или он заявит о неисполнении нами слова. Народ налился суровостью, вымогательство это уже чересчур. А принц вообще живой? спросил Синтии. Живой. Ты недавно видел его в столовке, сказал Луи. Мы ничего определенного не ответили, нам дали два дня на раздумья». Только вчера эти двое, он широким жестом указал на Жеку и Джона порешили в ресторане полковника вместе с охраной. Собрание снова обратило на ребят пристальное внимание. «Каргума вообще Илья застрелил», — воскликнул Джонни. «А за что?» — снова не удержал Синти от вопроса. «Говорили ж тебе, приставал», — поручал Жека. «Это уже неважно», — благодушно поговорил Луи. «После его смерти командующие станции и офисы других ЧВК получили письма, которых нас обвиняют в неисполнении контракта». «Но принц ведь живой?» — возмутилась Синти. «Да хоть десять принцев», — саркастически сказал Луи. «Важно не кто живой, а что официально признают. А признают то, что выгодно признать». «Или то, что не признать, будет опасно», — подключился Дитрих. «В общем, у нас нет выбора. Мы должны возвести их сопливое высочество на трон или потеряем честь». «Кстати, с их высочеством тоже заключили контракт, да только...» «Только если б не мы, о нем можно было бы забыть в случае неудачи», — зло спросил Жека. «И честь бы не пострадала, да?» «Пострадала бы, конечно», — согласился Дитрих. «Немного бы пострадала и перестала, а теперь...» «А теперь давай уже к делу!» — презрительно перебил его Джон. «Ты же вошел в долю!» «Ну и отрабатывай свою часть!» — он скривился. «Компаньон!»